Глава шестая. Место преступления. Доктор и следователь О.Т. понесли бездыханную женщину в дом. Комиссар смотрел им след, качая головой. — Бедная женщина! — пробормотал он себе под нос. — Удар слишком силен. — К сожалению, ничем нельзя ей помочь. — Теперь, месье Пуаро, давайте пройдем на место преступления. Как вам угодно, месье Бекс. Мы вернулись в дом и вышли на улицу через парадную дверь. Проходя по дому, Пуаро посмотрел на лестницу и недовольным голосом произнес. Мне не верится, что слуги ничего не слышали. Когда трое людей спускаются по этой лестнице, скрип может разбудить даже мертвого. Вы забыли, что это было среди ночи, все крепко спали. Но Пуаро раздраженно ворчал, не желая согласиться с этим объяснением. На повороте аллеи он остановился и посмотрел на дом. Прежде всего, что побудило преступников войти в дом через парадную дверь? Ведь было маловероятно, что это удастся. Скорее, они должны были бы попробовать взломать окно. Но все окна на первом этаже были заперты железными ставнями, возразил комиссар. Пуаро указал на окно на втором этаже. Это окно спальни, где мы только что были, не так ли? Посмотрите, забраться туда по этому дереву сущие пустяки. Возможно, согласился комиссар, но они не могли этого сделать, не оставив следов на клумбе. Я почувствовал справедливость его слов. По обе стороны ступенек, ведущих к парадной двери, находились большие овальные клумбы с алой геранью. Дерево, о котором шла речь, росло на краю одной из клумб, и к нему невозможно было подобраться, не наступив на нее. Видите ли, продолжал комиссар, вследствие сухой погоды и на тропинках, и на аллее. Не осталось никаких следов. Но совсем другое дело рыхлая земля на клумбах. Пуаро подошел к клумбе и стал внимательно изучать ее. Как и говорил Бекс, земля на клумбе была ровной. Нигде не виднелось никаких углублений. Как будто бы удовлетворенный, Пуаро кивнул, и мы пошли прочь. Но вдруг он устремился к другой клумбе и стал ее осматривать. «Месье Бекс», — позвал он, — «посмотрите, здесь много следов». Комиссар присоединился к нему и улыбнулся. «Дорогой месье Пуаро, без сомнения, это следы сапог садовника. Во всяком случае, это не имеет никакого значения, так как с этой стороны нет дерева, а, следовательно, и никакой возможности забраться на верхний этаж». «Верно», — сказал Пуаро сухо. По-видимому, его самолюбие было задето. «Так вы считаете, что эти отпечатки не имеют никакого значения, ни малейшего?» И тут, к моему полному изумлению, Пуаро произнес следующие слова. «Я с вами не согласен. У меня есть маленькая надежда, что эти следы – самое важное из того, что мы сегодня видели». Месье Бэкс ничего не сказал, только пожал плечами. Он был слишком учтив, чтобы спорить с известным пожилым детективом. «Продолжим?» — спросил он. «Конечно. Я могу заняться следами позже», — бодро ответил Пуаро. Вместо того, чтобы идти по аллее прямо к воротам, Бэкс свернул на одну из тропинок, которые расходились по парку. Она вела вверх по отлогому склону, огибая дом справа, и была обсажена каким-то кустарником. Неожиданно мы очутились на маленькой площадке, откуда открывался вид на море. Здесь находилась скамеечка, и неподалеку от нее довольно ветхий навес. Немного дальше проходила граница виллы Женевьева, ровная линия низкого кустарника. Бекс пролез через него, и мы очутились на широкой открытой площадке. Я огляделся. Увиденное изумило меня. «Да это же поле для игры в гольф!» — воскликнул я. Бек кивнул «Оно еще недоделано пояснил он. «Его предполагалось открыть в следующем месяце. Утром один из рабочих здесь и обнаружил тело месье Рено». У меня перехватило дыхание. Слева от меня виднелась узкая яма, около нее лицом вниз лежал человек. Сердце мое ёкнуло, и на мгновение в голову пришла дикая мысль, что трагедия повторилась. Но комиссар рассеял мои страхи, двинувшись вперед. Он громко и раздраженно произнес И чем только занимаются полицейские, у них ведь есть строгий приказ никого сюда не пускать без соответствующих документов. Человек, лежавший на земле, повернул голову. Но у меня они есть, сказал он и медленно поднялся. Дорогой месье Жиро, воскликнул комиссар, я и не знал, что вы уже приехали. Следователь ждет вас с огромным нетерпением. Имя известного детектива из парижской сыскной полиции я слышал неоднократно, и мне было интересно посмотреть на него. Это был человек высокого роста, примерно 30 лет от роду, с каштановыми волосами и усами, и военной выправкой. В его поведении проскальзывала надменность, указывающая на то, что он полностью Осознавал собственную значимость. Бекс познакомил нас, представив Пуаро первым. В глазах детектива появился огонек интереса. «Я слышал о вас, месье Пуаро», — сказал он. «Раньше вы были знаменитой фигурой. Ну, теперь другие методы». «Однако преступления мало изменились», — мягко заметил Пуаро. Я сразу понял, что Жеро настроен враждебно. Его приводила в негодование мысль, что Пуаро также занимается этим делом. И я почувствовал, что если он и нападет на след, то, скорее всего, скроет это от нас. А Следователь начал было бегс, но Жеро грубо его прервал. «Плевал я на следователя. Важно все осмотреть, пока светло». Через полчаса здесь уже нельзя будет работать. Я все знаю об этом деле. Мои помощники в доме будут трудиться до утра. Но если мы и найдем ключ к разгадке преступления, то только здесь. Это полицейские затопили площадку. Я думаю, что в наше время они лучше знают свое дело. Конечно, они его знают. Следы на которые вы жалуетесь оставленные рабочими обнаружившими тело жиро презрительно хмыкнул я нашел следы там где все трое пробирались через кусты но преступники были хитры остались только отпечатки ботинок месье рено в середине а по бокам все следы тщательно уничтожены Правда, вряд ли можно было что-нибудь разглядеть на этой твердой земле, но они решили не рисковать. «Вы ищете непосредственные улики», — сказал Пуаро. Жеро пристально посмотрел на него. «Разумеется». Легкая улыбка появилась на губах старого детектива. Казалось, он хотел заговорить, но сдержался, наклонившись к лежавшей лопате. Несомненно, ею копали могилу, сказал Жеро. Но тут не за что зацепиться. Лопата принадлежит месье Рено, а на человеке, который ею пользовался ночью, были перчатки. Вот они. Он указал ногой на лежащие на земле испачканные глиной перчатки. Я не то принадлежат Рено или его садовнику. Уверяю вас, эти люди Все продумали, не желая рисковать. Человек был заколот своим собственным ножом и положен в могилу, вырытую его же лопатой. Они старались не оставить никаких следов. Но я разоблачу их. Всегда остаются какие-то улики, и я их найду. Пуаро заинтересовался коротким сероватым куском свинцовой трубы, который валялся рядом с лопатой. Он осторожно тронул его пальцем. «А это тоже принадлежит убитому?» — спросил он, и мне показалось, что в его голосе прозвучала легкая ирония. Жеро пожал плечами, показывая, что он не знает этого и знать не хочет. «Этот предмет мог валяться здесь всегда. Во всяком случае, он меня не интересует». «А мне, напротив, он кажется очень любопытным», — вкратчиво сказал Пуаро. Я догадался, что он просто хочет позлить парижского детектива. Если так, то ему это удалось. Жеро резко отвернулся, буркнув, что не может тратить время впустую. Он нагнулся и снова принялся тщательно исследовать землю. «Видимо...» В это время какая-то мысль неожиданно возникла у Пуаро. Он перешагнул кустарник и попробовал открыть дверь сарайчика, стоявшего у границы виллы. «Он заперт», — сказал через плечо Жиро. «Там садовник держит всякий хлам. Лопата взята не оттуда, а из сарая для инструментов около дома». «Великолепно», — восторженно прошептал мне комиссар. Он здесь не более получаса, а уже все знает, что за человек. Несомненно, Жиро — величайший детектив современности. Хотя я всем сердцем не взлюбил Жиро, все же в глубине души был поражен. Этот человек излучал деловитость. Я не мог не чувствовать, что Пуаро до сих пор ничем не отличился, и это меня раздражало. Казалось, он все время занимается пустыми и глупыми вещами, не имеющими никакого отношения к делу. Тут Пуаро неуверенным тоном спросил. «Месье Бекс, будьте добры, скажите, что означает эта белая линия вокруг ямы? Это сделано полицией?» «Нет, месье Пуаро, это связано с гольфом. Линия показывает, что здесь будет сооружаться бункер». «Бункер?» Пуаро повернулся ко мне. «Это яма с песком и насыпью, с одной стороны, не так ли?» Я подтвердил. Месье но без сомнения, играл в гольф. Да, он был хорошим игроком. Работа здесь двигалась именно благодаря ему, его большим пожертвованиям. Он даже участвовал в составлении проекта. Пуаро задумчиво кивнул. Потом заметил. «Преступники выбрали...» Не слишком удачное место, чтобы спрятать тело. Они должны были понимать, что его обнаружат сразу, как только начнутся работы. Совершенно верно, победно воскликнул Жеро. Это доказывает, что преступники были незнакомы с местностью. Это отличная косвенная улика. Да, неуверенно сказал Пуаро. Тот, кто знает местность, не станет прятать здесь тело если он не хочет, чтобы его обнаружили. А это совершенно нелепо, не так ли?» Жиро даже не потрудился ответить. «Да», — разочарованным голосом продолжал Пуаро, «да, несомненно, нелепо».